Отлежавшись трое суток, Пугачев засобирался в райцентр. Тарасюка он встретил возле дежурной части. «Пугачев, ты ли это?» – удивленно воскликнул Тарасюк. «Мы тебя уже похоронили. Где пропадал, где остальные?» Разговор долгий. Действительно, чуть не сдох. Пугачев оглянулся вокруг. «Поговорить бы один на один». «Пойдем ко мне», – пригласил его Тарасюк. «Там никого нет». Когда зашли в кабинет, Пугачев протянул Тарасюку сверток. «Тут чуть больше полутора. Мне нужны деньги», — выпалил он. «Да погоди, расскажи все по порядку», — Тарасюк бросил сверток в ящик стола. «Где были? Что с остальными? Я вернулся, так как заболел. Ребята остались рыбачить». «Да прекратите чепуху молоть», — перебил его Тарасюк. «Видите ли, рыбачить остались. Ты лапшу на уши вешай не мне, а другим. Тут дочка Черновал из Украины отправила заявление о пропаже отца». Внутри его Пугачева все похолодело. Ну ищет она. Я тут при чем? Если он остался рыбачить, это его... Пугачев начал оправдываться, но, вспомнив окрик Тарасюка, замолчал. Да ладно, забудь про Черновало, уладим проблему. Есть дела поважнее. Тарасюк сделал серьезное лицо. В госбезопасности уже другой человек. Бахарев ушел на пенсию. За него остался Башков, подполковник. Он требует работы. Я к твоему золоту добавлю свое, скило. И попробую сдать. Тогда и деньги получишь. Сейчас как раз подыскиваем покупателя. Вроде наклевывается один фрейрок. Ты будешь ждать здесь или поедешь в отранный? А сколько ждать-то? Думаю, дня три. Я тогда останусь. Есть у меня тут один знакомый. Пугачев помялся и продолжал. Вы не можете мне достать ружьишко? Свое я потерял, когда от волков отбивался. Да прикати то выдумывать, не поверил ему Тарасюк. С волками он дрался. — Ври умнее. Ты еще расскажи, что мамонта заварил. — В счет тех денег, которые тебе положены за золото, я достану тебе хорошее ружье. Пугачев обиделся, что ему не верят. Хотел рассказать про свое приключение, а потом махнул рукой. — Этого только золото интересует. Остальное побоку. Через два дня Тарасюк позвал Пугачева к себе и отдал деньги. Гораздо меньше, чем положено. А в ответ на вопросительный взгляд вытащил из шкафа винтовку и торжественно ему вручил. — Вот, когда-то я изъял, валялась в оружейке. Возьми еще патроны, двадцать штук, пачку. Пугачев стал рассматривать винтовку. — Что за винтовка? Раньше никогда такую не видел. — СВТ, самозарядная винтовка Токарева. Еще до военная. Тарасюк щелкнул затвором. — Только учти, самозарядка не работает. Вручную надо досылать патрон. — Несправную винтовку мне сует гнида, — вырвался про себя Пугачев. Денег столько содрал, а самому ничего не стоило. — Оружие-то изъятое. — Дайте хоть еще пачку патронов. Деньги-то хорошие я заплатил. Пристреляться бы. Тарасюк нехотя достал из-под стола пачку патронов и протянул Пугачеву. — На, возьми, не жалко. — Хотел зажилить, сука. Опять мысленно вырвался Пугачев. На этом и расстались. — Все, больше Трасюку золота сдавать не буду, — решил Пугачев, направляясь к своему знакомому. — Нынче последний сезон отхожу и прощайте. Колымские просторы. Поеду к себе в Ростов. Может, маму найду. Завязывать надо. В отрадном он сходил в лес пристрелять винтовку. Поставил на пенек бутылку и со ста шагов попал в основание. Действительно, механизм самозаряжения не работал. После каждого выстрела надо было отковыривать гильзу с патроника и вручную вставлять другой патрон. Ругая, на чем свет стоит Тарасюка, он вернулся в поселк и начал готовиться к новой экспедиции.